«Дождись». Лето плачет оборванным словом «дождись». Люди ищут любви в кабаках и дубльгис, А нашедшая я никого не ищу. Я сама вбила гвоздь, подходящий к плащу. И новелли Матвеевой не подпоет Просветлевшее сердце мое. Через год эти пряди достанут колен, Двадцати восьми лет золотой гобелен. На столе потреблюда, бардак позабыт. Раскорыто и лодки разбились обыт. Мы построим красивый большой ледокол и поставим его на прикол. Вытру небо я лету и глазки коту. И схвачу желтый лист на лету, на лету. Мне Москва была гроб, а теперь стала храм. Я на ощупь гуляю по красным дворам, Под косметикой грубой, не пряча лица, Не стремясь дочитать до конца.